Глава 160. Наркотик Ламихуза. Братоубийственная война все сильнее захлестывает город. мятежники дэисты оккупировали целый квартал, квартал муравьев-цистерн. Оттуда они непрерывно выносят медвяную росу для пальцев. Странно, но пальцы перестали общаться через доктора Ливингстона, пророк умолк. Это молчание ничуть не остужает пыла верующих. Тела мертвых-деистов бережно расставлены в помещении, и перед боем мятежники приходят сюда. Солдаты имитируют трафалаксис и диалог с телами погибших, застывшими в боевых позах. Все, кто хоть раз побывал в этом мавзолее, выходят оттуда преображенные, даже запах у них меняется. Хранить особи после смерти значит придавать значение отдельному индивиду. Движение деистов единственное в городе утверждает, что нельзя считать частицами единого целого граждан, которых рождают на свет, чтобы после смерти выбросить без сожалений. Слова мятежников-деистов действуют как наркотик михузы. Как только деисты заводят разговоры о богах, их невозможно не слушать. Муравьи, приобщившиеся к вере в пальцев, перестают работать, ухаживать за расплодом. Они думают только о том, как раздобыть еду и доставить ее пальцем. Королеву Шлипуни, кажется, ничуть не беспокоит рост движения мятежников. Ее интересуют только сводки о крестовом походе. По сообщениям мух, крестоносцы уже пересекли край мира и завязали битву с пальцами. «Прекрасно», — испускает королева, — «эти пальцы сильно пожалеют о том, что бросили нам вызов. Когда мы окончательно победим пальцев там, то исчезнут сторонники пальцев и здесь».